Люди любят метать жребий, бросать вызов счастью, допытываться, к кому милости в Господь, а к кому нет. Почему бы ему и Ягуде не сыграть на этой людской склонности? Именем короля он объявит крупную игру, выставит огромную урну с билетиками, и каждому за ничтожные деньги будет дозволено попытать счастье. Правда, каждый отдельный взнос мало что прибавит к королевской казне, зато оборот такого размаха принесет огромную выгоду. В тот же день Иегуда занялся подсчетами для грандиозной Кастильской лотереи. После того, как на коронном совете выяснилось, что переговоры с Арагоном — вопрос долгих месяцев, дон Альфонсо не терпелось вернуться в Толедо. Но он понимал, что донь леонор разгадала его нечестную игру. Хотя она по-прежнему держала себя ровно и приветливо, он помнит и никогда не забудет, как она бросила ему прямо в лицо. «Весь христианский мир будет стыдить тебя!» На ее ясном челе он читал откровенное презрение и не хотел бежать от него. И так он проводил в Бургасе долгие мучительные дни. Томился по Ракели и Галиани, но не спешил уехать. На третий месяц он решил, что принес достаточную жертву долгу и стал готовиться к отъезду. Печальное обстоятельство задержало его. Дони Леонор в свое время написала ему правду. Маленький инфант Энрике прихварывал. А тут внезапно болезнь приняла плохой оборот. Врачи признали себя бессильными. Альфонсо впал в отчаяние и считал это несчастье, Божьей карой. Он вспомнил, как, желая подразнить Родриго, говорил тогда, что Бог, по-видимому, доволен им, Альфонс. За что бы он ни взялся, все Божьим соизволением кончается благополучно. Родриго же ответил, что тем страшнее бывает наказание, постигающие грешников на том свете, и надо почитать милостью Божьей если Господь карает грешника еще в земной его жизни. Но если это и милость, то милость жестокая. Однако Альфонсо заслужил любую кару. Он слукавил на коронном совете, признал правильными хитрые, лживые доводы еврея и трусливо увильнул от священнейшей своей обязанности от войны. И раз Господь поверг его... Наследника, значит, он, король, сотворил страшный грех. И донья Леонорда немала себя суеверными упреками. Она выдала недомогание инфанта за настоящую болезнь, лишь бы отвлечь Альфонсо от еврейки и заманить в бургос. А теперь мстительное провидение превращает ее свою корыстную ложь в правду. В бессильном отчаянии сидела она подле горящего в жару, задыхающегося ребенка. На помощь бургасским врачам из Толеду приехал старый мудрец Муса Ибн Дауд. Дон Иегуда смертельно испугался, услышав о болезни ребенка. Если с инфантом что-нибудь случится, тогда уж донь Елеонор непременно добьется обручения принцессы Беренгелы с доном Педро, И никакие самые хитроумные замыслы не помешают заключению союза, а значит, войне. Дон Иегуда немедленно потребовал, чтобы аль заказала молебствие об исцелении инфанта. Тулецкие евреи молились очень ревностно, они понимали, как это важно для них. Одновременно же Иегуда попросил Мусу отправиться в бургос Старый врач сперва воспротивился. Он хотел подождать, пока его позовет король, но и Ягудана стоял на его немедленном отъезде. И вот он прибыл. При всей своей неприязни к старому сычу король вздохнул с облегчением и радостно сообщил донь Елеонор, что здесь теперь Муса ибн Дауд — лучший врач на всем полуострове, и он уж непременно спасет мальчика. Но тут вдруг ясное, спокойное лицо донь Елеонор — Ужасающе исказилась, она стала не похожа на себя, и вся ее ненависть прорвалась наружу. — Мало вы с твоей еврейкой натворили бед! Вам еще и моего сына понадобилось извести! —